Глава одиннадцатая. Три месяца тому назад. Храм Юноны, а за ним и Конкордии, все увидели издали. Величественные сооружения внезапно вынырнули из-за холма, и вся киношная компания, как по команде, затаила дыхание. Классическая форма монументального греческого дворца четко вырисовывалась на фоне светло-сапфирового неба, а гордая колоннада Юноны стремилась ввысь в объятия вечности. Все притихли. Грандиозность города построенного в VI веке до н.э., завораживала. Несмотря на то, что отец Ванессы подрабатывал в долине храмов и мог бы провести ее бесплатно, в последний раз она была здесь очень давно со своим классом. Она помнила, как они хихикали с подругами и переглядывались с мальчиками, почти не слушая экскурсовода, и даже затеяли игру в прятки, забегая за развалины античных стен и скрываясь за высокими колоннами, окончательно доведя свою учительницу до полного исступления. Сейчас же девушка воспринимала все по-другому. Далекие тайны торжественных святилищ и человеческие трагедии, охраняемые греческими богами, заставляли покорно замолкнуть, задумавшись о великой истории Акрагаса. Съемочная группа приехала в парк-музей в намеченное время. Весь состав был в сборе вовремя, и даже Савелова не только не опоздала, но была на удивление тиха и задумчива. Наверное, это намоленное сакральное место на всех так действует определила про себя Ванесса. Она, читавшая сценарий, знала, что у русской актрисы и ее напарника здесь совсем маленький эпизод, да и работа пошла так быстро, без проволочек и капризов со стороны Марии, что они освободились гораздо раньше, чем предполагали. Съемки велись в отдаленной части долины, рядом с дворцом Зевса, от которого сохранилась только гигантская фигура Атланта. Здесь, среди старых и кряжестых оливковых деревьев, поднимались колонны храма Диускоров, близнецов кастор и Полукса, древних покровителей мореплавателей и воинов. Ванесса опустилась на один из камней, коснулась полуразрушенной стены. Она была отполирована ветром и нагрета робкими солнечными лучами. Ей не хотелось двигаться. Вкратчивый шум мистраля, играющего ветвями, успокаивал, перекрывая команды режиссера и гул голосов статистов. «Надо к дворцу Конкордия, согласие идти. Здесь так себе развалины. Совсем рядом послышался голос Савеловой. «А Ванесса где?» – поинтересовался Владимир. «Я тут», – отозвалась девушка и встала с теплого камня. «Пойдем прогуляемся до центральной части. Основные достопримечательности посмотрим», – проговорил актер, расстегнул куртку и надел солнечные очки, отчего сразу напомнил Джорджа Клуни в молодости. «Сегодня до ночи будут возиться. Кучу статистов нагнали, а там детей половина». «Не успеют за один день», – уверенно заявила Савелова. Как будто в подтверждении ее слов из-за куста терновника вынырнул кудрявый мальчуган и помчался в сторону выхода. «Эй, ты куда?» — крикнул ему вслед актер и попытался поймать за Майку. «А ты уверен, что это наш?» — заметила Мария. «Может, это совершенно посторонний ребенок?» На тропинке показался продюсер. «Мальчишка куда рванул?» запыхавшись, проговорил консоли. «Да вон он по дорожке шпарит, рядом с фигурой лежачей» показал молодой человек. «Это Атлант», — подсказала Ванесса. «Вот сейчас ты нам все и поведаешь, где какой храм и где какая скульптура», назидательно произнесла Савелова. Вдалеке консоли догнал, наконец, непослушного артиста и повел на съемочную площадку. «Докатились. Продюсер детей отлавливает. Так они и за неделю не управятся», — фыркнула Мария. «А нам-то что? Пусть работают, а мы отдохнем пока. Тем более, что погода хорошая». «Не думаю, что нас здесь оставят на такое время, если наши сцены отсняли. У меня муж план работ наизусть знает. Сегодня же позвонит и спросит, закончили мы или нет». «Ну, конечно, без твоего муженька не обойдется». Возмутился было Владимир, но тут же уступил. «Отправят, так отправят. Что же делать? Но все равно жалко». «Но веди», — скомандовала Савелова девушке. «И рассказывай про все это великолепие». Ванесса повела их мимо античного бассейна через сад Калимбетры. Листва на деревьях была не такой яркой и сочной, как летом, и только вдали торчало несколько высоких голых растений, то ли сбросивших листья, то ли засохших. Солнце припекало сквозь тонкие ветки, сподрагивающие на ветру серебряной паутиной. Ванесса, расслабленная теплыми лучами и тишиной, как ни старалась, не могла вспомнить ничего интересного. Кроме самих названий храмов, которые и так были указаны во всех путеводителях. Вот стыдоба. Не могу ничего иностранцам рассказать. А ведь я здесь родилась и живу. Она пожалела, что накануне не порылась в интернете. Они молча перешли дорогу, направившись прямо к дворцу Конкордия. Народу на этой стороне было значительно больше. Ванесса осторожно ставила ноги на утоптанный грунт, под подошвами поскрипывали камешки. Казалось, что это кусочки великих сооружений. «Давайте сверху начнем», — предложила Ванесса. «И постепенно будем спускаться и остальные руины осматривать». «Как скажешь», — беспрекословно согласилась Савелова, остановившись на краю холма. Вид открывался потрясающий. Упругая трава зеленой шерсткой покрывала многочисленные склоны. Ровные ряды макушек оливковых и цитрусовых деревьев длились бесконечно, перетекая в черепичные крыши и далее вослепительно ослепительно блестящее на солнце изумрудное море. Умели не только строить, но и место выбирать для города. Посмотри, какая картина! А покров какой изумрудный! И это зимой!» — восхищалась актриса. «У нас трава весь год зеленеет, пояснила Ванесса. «Природа — это хорошо. Только ты, я чувствую, так ничего по существу нам и не расскажешь. Надо в интернет лезть», — проговорил Владимир и достал телефон. «Можно было аудиогид взять на входе? Я забыла совсем» хотя, возможно, что там русского как раз и нет. Виновата отозвалась девушка. «Не, я эти наушники терпеть не могу. Просто погуляем, посмотрим, а потом в гостинице спокойно почитаем все про долину храмов», заключила актриса. «Оставь мобильник в покое», добавила она, заметив, как Владимир вбивает название храма в гугл. Рядом с ними прошла группа туристов. Слух Ванессы зацепил бык Фалариса, и она вдруг вспомнила, о чем речь. Ей даже снилось это чудище после той школьной экскурсии, на которой о нем рассказывали. Это было во времена тирана и правителя Фалариса. Негромко начала девушка. «О, наша итальянка проснулась!» — соязвила Савелова, но послушно остановилась. Точно неизвестно, правитель ли дал задание изобретателю Перилу создать это орудие пыток, или сам Перил предложил своего быка Фаларису. Это медное изваяние наводило страх на весь город. «Круто! И как оно работало!» – оживился Владимир. Это была полая статуя, в чрево которой бросались преступники или просто неугодные тирану люди. Под брюхом разводился костер, а внутри находилась система изогнутых трубок, которая разносила вопли поджариваемых мучеников по всему акрогассу. Из ноздрей быка шел дым и казалось, что мучит само чудовище. «Прикольно рассказываешь!» – похвалила Савелова. По легенде, Первой жертвой быка стал сам изобретатель, которого правитель заманил вовнутрь якобы проверить акустику, да так и сварил его в теле колоса. А последний, после восстания в городе, деспот Фаларис. — Ну и где мы можем эту статую увидеть? Актер повернулся вокруг своей оси, видимо, показывая, что он ищет медное изваяние. В Сицилии бык не сохранился. До наших дней дошли только его рисунки и описания. — Трындец! — хохотнул Владимир. Так все ярко живо писала, а в конце облом. Посмотреть нечего, Страшилище не существует. Так был же, вдруг не согласилась актриса. Я помню, у Данте в божественной комедии есть его зарисовка. — Вы Данте читали? — с уважением воскликнула Ванесса. — Мы в университете проходили, кажется, в разделе «Истории зарубежного искусства», — с достоинством ответила Мария. Ванессе было приятно, что в другой стране изучают их Данте и ей вдруг стало обидно за актрису. Зачем она во время съемок тогда идиотку из себя корчит? Непонятно. Или так принято у них в России? Они добрались до Конкордии, где народ ходил толпами, фотографируясь, задирая головы и охая. Тут же бродило несколько коз святыми рогами. Сторонясь туристов, они пощипывали живую поросль. Одна из них вскочила на обломок античной стены и застыла, превратившись в греческую статую. «А еще какие-нибудь истории знаешь?» — полюбопытствовал Владимир. «К сожалению, нет», — вздохнула Ванесса. «Да и это случайно всплыло в памяти». «Тогда мы тебя отпускаем до вечера», — раздобрилась Мария. «В гостинице встретимся», — уточнил парень. Они попрощались. Пройдя мимо современной бронзовой скульптуры, лежащей прямо на земле, о существовании которой Ванесса совсем не помнила, она оглянулась. Страдающее лицо поверженного человека с отрубленными конечностями и изломанными крыльями совсем не попирало общей исторической гармонии. Скорее наоборот, подчеркивало безжалостность гнета времени. В стороне под сводами громадного святилища, казавшись совсем малюсенькими, стояли обнявшись Владимир и Мария. — Может, к отцу зайти, если он с работы еще не ушел? Ванесса достала телефон. — Пап, привет! Ты в долине еще? А то я освободилась. «Привет, доченька! А я еще на работе, но можем кофе вместе попить, если хочешь!» Они встретились в служебном буфете, отец выглядел уставшим и озабоченным. «Что-то случилось?» — забеспокоилась девушка, как только он поставил на стол две чашки эспрессо. Этот напиток здесь делали особенно крепким, это же не для туристов, которые все равно ничего не понимают в настоящем кофе. Финансовая полиция внезапно нагрянула. «Мне целый допрос устроили!» «Да и не только мне!» «Господи, ну а ты-то здесь при чем, если к бухгалтерии никакого отношения не имеешь?» Возмутилась дочка. «Все не так просто. Дела обстоят серьезнее, чем я предполагал. Я, например, до сих пор не знаю, на какую должность я здесь назначен. Что говорят, то и делаю, начиная с починки труб и заканчивая уборкой. Главное, платят вовремя». Я так и ответил, и врать ни в чем не собираюсь. Он достал из сумки бумажный пакет, вынув оттуда нине. «Да ты не обедал еще!» — озабоченно заметила Ванесса. «Не до этого было, а сама-то поела!» Он приготовился разламить хлеб. «Я на площадке перекусила», — успокоила его девушка. «Ты маме только не говори ничего, не будем ее пока зря волновать!» Он с аппетитом откусил большой кусок. «Такое впечатление, что полиция по наводке приехала». Вот все и гадают, кто такой смелый, что заявление написал. Что такого противоправного можно совершить в музее, чтобы об этом в органы сообщить? Дочь, а нужно тебе это знать? Да и рассказывал я уже дома, что у нас здесь творится, только ты своими думами была занята. — Возможно, — согласилась Ванесса. — И когда домой-то приедешь? — Вот как русские артисты улетят, так и вернусь но потом и мне нужно будет уехать в римский группой. Она начала подготавливать отца к своему возможному отъезду. «В «Столицу, значит?» — вяло среагировал он. «Дело хорошее». Они поцеловались на прощание. Отец пригладил ей волосы, как делал, когда она была еще маленькой. «Вечно у тебя волосы на макушке топорщатся». «Не прилизывай, пожалуйста», — воспротивилась дочка. «Так сейчас модно». Когда она вышла из служебного буфета, На улице уже порядком стемнело, но народу совсем не убавилось. Она решила сделать крюк и пойти другой дорогой, чтобы увидеть некрополь, как вдруг разом зажглась подсветка, в одно мгновение выхватив из сумерек прославленные греческие храмы. Стены и колоннады в одну секунду озарились тревожным багряным светом, а совсем не радостным золотистым, как было днем на солнце. Он будто напоминал о кровавых войнах, тайных трагедиях и далеких безмолвных жертвах. Это было так завораживающе, что Ванесса застыла на месте, сраженной непревзойденной красотой античных дворцов. Туристы захлопали, кто-то не выдержал эмоционального взрыва и крикнул «Ура!». «Боже мой, какое волшебство!» — сказала пожилая женщина неподалеку. «Офигенно!» — ошарашенно произнес молодой парнишка. Постояв немного и послушав восхищенные возгласы, Ванесса направилась к выходу. Территория парка была огромна, и девушка порядком устала. Она решила немного срезать свой путь, но когда вошла в отдаленную часть парка-музея, растерялась, оказавшись окруженной густой темнотой со всех сторон. Здесь не было подсвеченных строений, и даже редкие фонари остались позади. Рядом что-то неприятно скрипнуло, друг от друга забились и застучали кряжестые ветви оливковых деревьев, подул легкий ветерок, занеся тревогу в душу Ванессы. «Это чьи-то шаги или мне показалось? Вот зачем я сюда потащилась?» — ругала она себя, пробираясь вперед почти на ощупь. «Побыстрее дойти захотелось. Но разве я знала, что здесь на свете экономят?» Хруст камней под чьими-то ногами раздался совсем явно. Глаза, привыкшие к тьме, различили два силуэта, застывшие за кустами. Страх ударил под дых. Черные фигуры, угрожающие, двинулись на нее. Ванессу окатила обморочная дурнота. Она рванула, не разбирая дороги. Споткнувшись, чуть было не завалилась между обломками стен, но, зацепившись за ствол дерева, смогла удержать равновесие. Переведя дух, помчалась с удвоенной силой, чуть не влетела в железное ограждение. Это был конец парка. Далеко-далеко на склоне виднелись огни агреженты. Сзади отчетливо слышался топот преследователей. Она заметалась, кровь бухала в сердце, отдаваясь в ушах. Ванесса совершенно потеряла ориентир и погнала вдоль забора, надеясь, что так она найдет выход. Она неслась, перескакивая через камни и защищая глаза от бьющих по лицу веток. Когда прямо перед ней возник силуэт, отделившись от ствола, Боже, пискнула Ванесса, парализовала жуткий ужас. «Да меня окружили!» «Но зачем? Почему?» Она обреченно остановилась, закрыла лицо руками и приготовилась к худшему поняв, что на нее ведется целенаправленная охота. «Ванесса, это ты, что ли?» — проговорил человек насмешливо. За ним выдвинулся еще один обриз. «Тоже заблудилась?» — спросил второй призрак, оказавшийся Савеловой. Девушка медленно отвела руки и оглянулась. За спиной тихо колыхались, потревоженные ею растения. Больше никого не было видно. «А ты? А вы?» Она не могла связать фразу. «Что с тобой такое?» Осведомилась актриса недовольна. Несмотря на еще не прошедший страх, Ванесса заметила, что парочка совсем не была рада встрече. Оба держались так, будто ждали, что она уйдет. «Вы никого здесь не видели?» Наконец выдавила девушка, все еще крутя головой и пытаясь унять дрожь в коленях. «Нет, а что?» «Мы на той стороне парка гуляли, там полно народу. Сюда перешли, когда стемнело. Кто же знал, что здесь у вас даже фонари не горят?» Добавил молодой человек. «Теперь на тебя вся надежда. Выводи», — заявила Савелова, на что Владимир раздраженно наморщился. «Я не очень понимаю, где мы находимся, но если вдоль ограды пойдем, должны выход найти», — предложила Ванесса. «А вон там, смотрите, разве не развалено храма Кас... Каст... Что-то от слова «кастрированный»?» Владимир так и не смог вспомнить название. «Кастора и Полукуса». Не выдержала такого богохульства Ванесса и посмотрела в указанную сторону, где черными рваными очертаниями поднимались несколько колонн. А ведь и правда он. Это недалеко совсем от выхода. «Что-то плохо у тебя с ориентированием на местности», — съязвил актер. «Ты его без нас здесь заночевала, наверное». Но Ванессе было совсем не до обид. Она догадывалась, что те, кто за ней гнался, не рискнут обнаружить себя в присутствии Савелова и Владимира. Поторапливайтесь. «Нас ждет студийная машина на парковке», — сообщила актриса. «Боюсь, что не подъехала еще», — заметил молодой человек. «То есть как?» — Савелова даже остановилась. «Ты на сколько с ними договаривался?» «Я переиграл на попозже», — виновато произнес актер. «Подумал, что...» Ванесса перестала слушать их перебранку и окончательно успокоилась, но старалась держаться рядом. Глава двенадцатая. Лола сидела у себя в номере и хмурилась. Мысли, как тараканы при свете, расползались в разные стороны. Она обхватила голову руками в надежде, что это поможет удержать идеи, которых и так было совсем мало. Что же все-таки случилось той ночью? В конец обезумевшая девушка решила покончить с жизнью или существует некий злодей, который убил Ванессу и замаскировал преступление под самоубийство. Первым делом, открыв компьютер, Лола включила записи, присланные Веревкиным. К сожалению, они не дали ничего нового. Все это она уже слышала, когда брала интервью в холле гостиницы у итальянцев. В разговоре исследователя с русской группой тоже упоминалась смешливость Ванессы, отчего общее впечатление странности ее поведения однозначно осело в сознании. Какие родители захотят признать, что их единственный ребенок – самоубийца? Смириться с этим практически невозможно, ведь тогда надо принять и свою вину, что становится еще страшнее. Чего-то не досмотрели, пропустили, не выслушали. Ни в одно из предположений не вписывался странный шум, доносившийся ночью из запечатанного номера Ванессы, вкрадчивый звуки которого Лола до сих пор вспоминала, укладываясь в постель и настороженно прислушивалась. Армянский режиссер вызывал подозрения своей нервозностью, и нежеланием признать знакомство с девушкой. Но нельзя забывать, что в разговоре итальянцев тоже присутствовали странные недомолвки. А если разгадка этого несчастья кроется вовсе не в России? Ванесса приехала на фестиваль, чтобы убежать от кого-то или от чего-то, что стало для нее невыносимо, забыться в чужой стране. Ведь не секрет, что смена места лечит. Но не выдержала, почувствовала здесь полное одиночество. Не справилась с нахлынувшими воспоминаниями, Что могло подтолкнуть девушку на такой отчаянный шаг? Лола попыталась рассмотреть все происшедшее под другим углом. Тогда получается, что мне совершенно нечего делать на фестивале. Если принять эту версию, надо ехать в Сицилию и копать там. Даже если Ванесса сама решилась на этот страшный поступок, но я узнаю его причины, возможно, бедным родителям это принесет хоть какое-то успокоение. Может возникнуть проблема с дирекцией канала, уехала заниматься делом Ванессы и вернулась ни с чем. Пока начальство не требует выхода в прямой эфир, но репортажи, как сказала Дана, начинают затягивать зрителя. «Буду выдавать все подтвержденные и неподтвержденные гипотезы, постараюсь заинтересовать итальянский народ. Ну а дальше как получится?» В этом и заключается реальность происходящего, и публика должна это понимать. Начиная расследование, никто не знает, чем оно закончится. Она открыла заключение аутопсии. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы, полученной вследствие удара о камне. Воды в легких очень мало. Это значит, что она умерла почти мгновенно. Химический анализ жидкости в легких идентичен воде из речки. Лола заставила себя разглядеть фотографии. Наверное, хорошо, что я не была с ней знакома. Так проще сосредоточиться и не думать о действительном горе и о раздавленных несчастьем родителях Ванессы. Далее шло перечисление повреждений на теле, указывалось их предположительное происхождение. Сертификат изобиловал такими словами, как «возможно», «допустимо», «вполне вероятно», «по-видимому». «Это нам очень знакомо», – отметила Лола. «Такой же слоган используют итальянские патологоанатомы, чтобы обезопасить себя от лишних неожиданностей». «Ничего, за что можно было бы зацепиться», – Лола не заметила. Мобильник уже давно периодически подрагивал, и, отключив звук, Лола старалась не обращать на него внимания. Но тут тишину пронзил дребезжащий звон стационарного телефона. Она вынырнула из дум и подняла трубку. Это был Сергей Купавин. — Привет! Куда ты девалась? И чего в номере сидишь? — засыпал вопросами Сергей. — Работаю! — коротко ответила журналистка, и, услышав на том конце удивленный возглас, тут же пожалела о сказанном. К счастью, Купавин не стал уточнять, в чем конкретно заключается ее работа. — Кончай пахать. Подходи к нам на просмотр. Сегодня хорошие фильмы будут. — Вот так сразу не смогу. Может, попозже? — Давай, жду. В кинотеатре «Факел». Журналистка посмотрела на время. Наверное, адвокат закончил договариваться с Калягиной. Она набрала его номер. — Пронто! — чересчур радостно гаркнул Володто, перекрикивая музыку. — Вы с Калягиной закончили? — Да. «Мы все обсудили и фронт работ согласовали, так что...» Посторонний шум заглушил последние слова. «Когда мы с вами можем встретиться? Переговорить по делу?» Строго поинтересовалась Лола, специально не переходя на дружеское «ты», чтобы подчеркнуть официальность их отношений. «Давай на завтра перенесем», — заюлил адвокат. «Раиса мне сейчас запрос в нужные органы помогает составить». «Да уж, конечно, запрос она ему помогает составить». Про себя возмутилась Лола. Уже в ресторан завалились, не иначе. Шустрый оказался Волотте, только не там, где надо. Хорошо, вынужденно согласилась журналистка, понимая, что адвокат все-таки не находится у нее в подчинении. Но вы можете хотя бы с родителями Ванессы связаться, уточнить по поводу ее истеричной смешливости? Окей, узнаю, заверил он. Она посмотрела на экран компьютера, где так и застыло заключение о утопсии. И еще раз перечитала последние строчки. Почему кисть правой руки так сильно изуродована? Здесь написано, что она могла застрять между камнями. Если использовано слово «могла», значит, когда тело обнаружили, рука была свободна? То есть они предполагают, что она зацепилась пальцами, а потом течением ее вырвало и унесло? Может быть такое? Теоретически может. Лола уставилась на фотографию. Кисть была как будто сдавлена с двух сторон. Костяшки почти раздроблены. Могла вода с такой силой выдернуть тело. Надо на мост сходить, посмотреть все получше. Да и с Веревкиным не мешало бы еще встретиться. Кое-какие вопросы накопились. Только согласится ли он на свидание? Лола включила звук на мобильнике и увидела четыре пропущенных звонка. Три от Галины, один с неизвестного номера, письмо от Даны, три сообщения от Николы. Она начала с Николы. Это были смешные и милые послания от влюбленного и уже соскучившегося мужчины. Лола улыбнулась. Она все еще не могла привыкнуть к несоответствию его суровой внешности Мефистофеля и неприкрытой наивности в проявлении чувств. Посидев так немного с блаженной улыбкой, журналистка открыла письмо от Данной. «Рейтинг репортажа повышается», — писала та. «Дирекция вполне успокоилась. Первый канал подхватил брошенную тобой наживку И Бобриха, в силу невозможности поездки в Россию рванула в Агреженто к родителям Ванессы. Ждем дальнейшего развития событий. Да уж, это вечная фраза. Ждем развития событий. Лола вспомнила, как вот так же, чуть больше года тому назад, сидела одна в заметенном снегом далеком российском поселке и не знала, откуда взять хоть какую-нибудь информацию по убийству, а со студии приходили требования срочного развития событий. Похоже, ситуация повторяется, но на и профессиональная журналистка, чтобы понаставить хитрых ловушек, заманить туда зрителей и заставить их негодовать и спорить до тех пор, пока сама не открою им выход и не выпущу на свободу, дав все разгадки. Лола вернулась к письму Даны. Очень много вопросов пришло по фильму, где работала Ванесса и который ты нам фоном дала в последнем репортаже. Скорее всего, наш канал будет запрос делать на его показ. «Надо бы продюсерам доложить об этом, если, конечно, они не в курсе. Вот оно следствие простого упоминания фильма на телевидении», — думала Лола. Журналистка уже хотела набрать номер Галины, как прямо над головой раздались четкие шаги. «Так», — протянула она и подняла голову. Кто-то ходил в номере Ванессы, и звук напоминал цоканье каблуков. Не раздумывая и не дожидаясь лифта, Лола рванула на третий этаж и остолбенела. Никаких заградительных лент и пломбы. Первая версия журналистки, возникшая мгновенно, кого-то заселили. Она собралась с духом и постучала в дверь. «Да, что еще?» Послышался недовольный женский голос. «Заходите». «Добрый день». Лола шагнула в номер и сразу почувствовала запах освежителя и чистящего порошка. Было ясно, что здесь все как следует отдраили. Номер был в точности таким же, как у Лолы. Вся мебель находилась на тех же местах, и только занавески отличались оттенком желтого. В центре, спиной к журналистке, стояла высокая худая женщина и, не поворачиваясь, раскладывала свои вещи по полочкам в гардеробе. «Не дали приличный номер, так еще и покоя нет. Каждую минуту кто-то...» Наконец она повернулась и увидела Лолу. «Не поняла. А вы кто такая?» «Извините, я перепутала дверь», — проговорила Лола и, быстро оглядевшись, и, не дожидаясь лишних вопросов, удалилась. И что я надеялась там увидеть? Совершенно ясно, что женщина только что заехала и ничего не знает о том, кто здесь проживал до нее. Лола вернулась к себе и, наконец, позвонила Гуляевой. Она долго не отвечала, и когда Лола занесла руку над красной точкой, раздался ее шепот. «Лол, я на просмотре, говорить не могу. Подходи к нам, факел». Лола собралась быстро, чуть подправила макияж, схватила сумку, надела и застегнула куртку. Вечером становилось прохладно. Через пятнадцать минут она уже была в холле кинотеатра. Сеанс давно начался. Женщина у входа бросила взгляд на ее бэджик, попросила не пробираться в центр, чтобы не мешать зрителям, и тихо открыла перед ней дверь зала. На экране мелькали титры, народ начал подниматься. В середине зала перед небольшим столом сидели уже знакомые ей члены жюри. Пока она раздумывала, подойти или нет, к ней подлетел Сергей Купавин. «Привет. Ты давно пришла?» «Да нет, только что. Не получилось раньше». «Сейчас еще один фильм дадут. Кстати, неплохой, и мы свободны». С корговоркой пробарабанил он. «Я еще хотел с тобой насчет Ванессы поговорить. Мне кажется, это важно. Дождешься меня?» «Конечно. Тем более, что фильм, как ты говоришь, неплохой». Свет начал гаснуть, и он заспешил к своей группе жюри. Своим неожиданным предложением поговорить о девушке Сергей взбаламутил мысли Лолы, которые к тому моменту успели успокоиться. Вместо того, чтобы вникать в действие на экране, журналистка все время думала о Ванессе. Размышления ее хороводом крутились вокруг нестыковок, образовавшихся в расследовании, навивая грусть и чувство несвойственной ей безысходности. Лола не была поклонницей документального кино, хотя всегда с интересом смотрела старые ленты с историческими событиями. Здесь же предлагалось осмыслить рвение главных героев стать кем-то в этой жизни. Три молодых, отчаянных и, казалось бы, уверенных в себе музыканта. Или, наоборот, сомневающихся в наличии у себя таланта, правильности выбора целей и ценностей. Отбор следовал один за другим, герои выкладывались по полной, за кадром слышался наставительный голос режиссера. Шли годы, мясорубка действительности смяла, передавила амбиции и чрезмерный опломб. Или все-таки они выдержали? прошли через неизбежное взросление и не упустили свои возможности. Лола подсознательно понимала, что фильм спорный и стоящий, но мозг упорно клевали мысли. Почему Сергей хочет вернуться к теме Ванессы? Что он мог вспомнить и почему это вдруг стало для него важно? Картина закончилась, а Лола так и не смогла сосредоточиться и вникнуть в ее суть. Решила, что нужно пересмотреть потом и направилась к выходу, чтобы не пропустить Сергея. «Вот она где, пропащая душа. Ты хоть видела что-то? Или только сейчас подошла?» Из толпы выбралась Галина. «Последний фильм полностью», — ответила Лола, выглядывая среди двигающихся людей молодого человека. «Мне показался интересным», — вяло оценила Лола, думая о другом. Ей совсем не хотелось вступать в полемику. Сергей вовремя пробрался к ним и спас Лолу от наметившейся дискуссии. «Сейчас встреча с Вороновым начнется», — а потом просмотр его новой картины. Пойдем?» – предложил он, запыхавшись. «Ты же хотел...» «По дороге поговорим. Этот показ в другом кинотеатре». Оборвал он Лолу. «Не люблю я этого режиссера», – заметила Гуляева. «Опять начнет рассказывать, как ему здесь плохо работается и как ограничивают его свободы. А о том, что он давно в Германии живет, и большинство его работ сделано на выделенные Министерством культуры деньги. Молчок». Вот народ его и считает предводителем угнетенных». «Надо же!» – удивилась про себя Лола. «Воронова даже в Италии знают как режиссера противостоящего власти». Публика почти рассосалась, и журналистка заметила, как, прячась за последними зрителями, к дальнему выходу пробирается Рубен. «Не хочет со мной общаться? Или просто спешит?» – усомнилась Лола, наблюдая, как Рубен, пригнув голову, скрылся в дверях. «Значит, вы на мероприятие идете?» Дело на менторским голосом проговорила Галина. «Я, если подойду, то только на фильм. Не хочу разглагольствование режиссера слушать. Веди себя прилично», — строго добавила, обращаясь к Сергею. «Ты даже не представляешь, что он на фестивалях творит?» Лоли, это предостережение показалось странным. «В общем, так», — начал Сергей, собираясь с мыслями, как только Галина удалилась. «Долго я вспоминал, все боялся ошибиться, но сегодня все по полочкам разложил». И получается вот что. Ванесса в последнюю ночь своей жизни была с Рубеном. «Но ты об этом говорил уже, и мы выяснили, что они пошли в кафе, и там их все видели. Правда, не вместе. Не ясно только, кто из них как этот вечер закончил». «Нет, ты меня не поняла. Или я так выразился нескладно. То, о чем я тебе пытаюсь сказать, произошло в третьем часу ночи уже после всех вечеринок». «Так», – протянула Лола – еще не очень понимая, к чему клонит Сергей. Я тогда вернулся около часа в свой номер и прямо, скажем, «хороший». Сразу в кровать плюхнулся и заснул, а где-то через пару часов проснулся от лунного света. Начал глаза слепить. Ворочался, ворочался и понял, что придется занавески задернуть. Подхожу к окну. Лунище янтарное щурится прямо в лицо. Даже не помню, когда еще такую видел. Взялся за шторы и вижу, по пустынной набережной девушка идет причем очень быстро. Присмотрелся. Ванесса. И ясно, что в сторону от гостиницы направляется. Лола ошарашенно молчала. А уже когда к повороту приблизилась, там, где лестница к реке спускается, помнишь? К ней Рубен присоединился. И такое впечатление, что начал ей что-то эмоционально доказывать, жестикулируя. Так они за деревьями и скрылись. Далековато это от гостиницы. Только и смогла выговорить журналистка. Согласен поэтому сразу тебе не сказал. Все пытался детали припомнить получше. Не был уверен, что это Рубен. А тут вчера стали спорить по поводу фильма. И как он замолотил конечностями, меня как будто пронзило. Где я эти жесты мог видеть? Ну и вспомнил. Ты же знаешь, как он руками машет, когда разговаривает. Так ты уверен? Все еще сомневалась Лола. Практически. Вот что это за ответ? Внутренне возмутилась журналистка. «Ты понимаешь, что с этим надо в полицию идти?» «Зачем?» — искренне удивился Сергей. «Ах, да, ты нашу полицию не знаешь. Они, небось, и дело-то не открывали». «Не открывали», — подтвердила Лола. «Вот видишь, все протоколы уже давно в архиве пылятся, а ты хочешь, чтобы на пустом месте сполошились. Кто-то кого-то в ночи углядел, расследование открыли. Я думал, что ты сама журналистский розыск ведешь. Решил помочь, сведениями поделиться». Или он в детектива вознамерился поиграть, или еще того хуже, хочет меня по ложному следу пустить. Лола уже давно не доверяла никому, кроме мамы Николы и своей команды помощников, Даны и Стефана. Но факт казался настолько пугающе ясным, что Лола несколько растерялась. Можно ли доверять Сергею? И если да, то как вывести на откровенность Рубена? Никак, вырвалась у нее вслух. А внутренний монолог продолжался. Если он выкручивался, как змеюка зажатая, не хотел говорить, что он просто знаком с Ванессой, то уж про ночной поход нечего и спрашивать. «Что никак?» — переспросил Сергей. «А ты в своем номере в это время был, я так понимаю?» Лола решила не отвечать на дурацкий вопрос, чтобы не соскочить с нужной темы. «Кто-то это может подтвердить?» «Круто! Прямо как на допросе!» — Безлобно хохотнул Сергей. Мы втроем в гостиницу вернулись с Еленой Храповой и Алексеем из анимации. Меня Алексей прямо до номера доставил». «Ну и что? Что до номера доставил?» Тут же отметила про себя Лола. «Может, ты через 10 минут в себя пришел и с Ванессой о встрече договорился? Тоже мне алиби». «Я сегодня с адвокатом в полиции была», — начала она, следя за реакцией молодого человека. «С адвокатом?» — уже без улыбки произнес Сергей. «Так здесь все по-серьезному?» «А ты как думал? Тело надо в Сицилию вывозить?» «Ну да, конечно», — смешался он. «Капитан Веревкин делом занимался, так что я намерена этот факт ему рассказать, если ты сам не хочешь. Но если он от тебя подтверждение потребует, надо будет это сделать». «Сделаем», — без особого энтузиазма заверил Сергей. «Только не возьмутся, а не копать под Рубена, известного режиссера. Это значит весь фестиваль взбаламутить. А уж если СМИ пронюхают...» Представляешь, что произойдет? Наверное, ты прав, но без полиции нам не обойтись. Она не заметила, как выскочило это нам и как оно взбодрило Сергея. Нам с адвокатом, уточнила она на всякий случай, догадываясь, правда, что Волото, скорее всего, будет заниматься только вывозом тела. Вот и позвоню сразу капитану, пока не так поздно, решила журналистка и тут же набрала его номер. Длинные гудки тянулись один за другим, и, подождав достаточно долго, она отключилась. Сергей смотрел вопросительно. «Полицию звонила», — пояснила Лола. «Вот так сразу?» — удивился молодой человек. «А чего тянуть-то, когда фестиваль уже скоро заканчивается, а я так и не разобралась, что здесь произошло?» «Меня задействуй», — с энтузиазмом предложил он. «К тебе Рубен очень настороженно относится, а я вроде как свой. Могу расспросить про ту ночь осторожненько. Посмотрим». Неопределенно ответила Лола. Если взять его на подмогу, получится, что опять все только с его слов узнаю. А можно ли на него положиться? Пронеслось в мыслях. Они неспешно шли по набережной. Кругом празднично суетился и громко переговаривался народ. Все лавочки, стоящие вдоль реки, были заняты. Слышался оживленный смех. Было заметно, что фестиваль стал глотком свежего воздуха для небольшого провинциального городка. «Давай кофе выпьем!» «А может, и еще что покрепче», – предложил Сергей, когда они проходили мимо маленькой круглой кафешки, похожей на боровик из-за своей нависающей крыши, подбитой странным пористым материалом. «Мне что-то тоже рассуждение Воронова не очень хочется слушать. А на фильм мы успеем». «Давай», – сразу же согласилась Лола. Кофе она любила. На улице стало совсем неуютно, и они расположились внутри у большого окна, выходящего на центральный сквер. Им очень быстро принесли две чашечки горячего кофе, толстую шоколадку, которую Сергей сначала поломал, громко хрустнув плиткой, а только потом развернул и по трети стакана коньяка, переливающегося темным золотом, с снадета на краешек истекающей долькой лимона. «Можешь коньяк в кофе добавить, если не хочешь так пить», предложил Сергей, увидев сомнение на ее лице. Лоли тут же вспомнилась, как когда-то давно... Когда она еще только открывала для себя настоящую итальянскую кухню, ей настойчиво предложили выпить кофе с граппой. Какой же гадкий вкус после этого приобрел ее любимый напиток. Это был тот редкий случай, когда рекомендованный диджестив дал такой результат. Она посмотрела стакан на просвет, тяжелая темная жидкость поблескивала, оставляя на прозрачных стенках маслянистый след, и сделала глоток. «Фестиваль к концу подходит!» С грустью сказал Сергей, пригубив коньяк. Завтра последний фильм отсматриваем, и вечером у нашего жюри заключительное заседание. На другой день банкеты награждение. Ты когда в родные пинаты отчаливаешь? Должна, послезавтра в ночь. Зря, кто главный приз возьмет, тебя волнует мало, я понимаю, но банкет здесь хороший дают, прямо в замке. Не от меня зависит. Вот переговорю с полицией. Тогда будет ясно, стоит ли еще задерживаться. Она все еще не могла определиться, насколько можно верить Сергею. Несмотря Веснушки на носу, которые она только что разглядела, придающий ему бесхитростный вид, что-то ей подсказывало, что он совсем не так прост, как хочет казаться, и это настораживало. «Один день погоды не сделает. Оставайся», — продолжал уговаривать тот и даже прислонил колено к ее ноге. «Только еще этого не хватало», — отстранилась Лола вспомни слова галина о том как он ведет себя на фестивалях они вошли в зал во время заключительных аплодисментов со сцены спускался невысокий сутулый человек лет пятидесяти вовремя мы пришли как раз все дискуссии закончились негромко проговорил сергей и потащил ее в сторону двух свободных мест на самом краю свет мягко угасал превратившись в сумеречный и задержавшись так ненадолго дав успокоиться и затихнуть зрителям а тух окончательно. В предвкушении неизведанного Лола готовилась в плеску эмоций, но после начальных титров на экране зависла чернота и только два голоса, мужской и женский, вели диалог в кромешном мраке. Вспыхнула спичка, на секунду осветив их лица, и опять разговор ни о чем на фоне полной тьмы. Она все пыталась выудить подтекст из ничего не значащих слов. Потом стала ждать, когда же на экране появится хоть что-то, кроме сумрачных теней. И когда ее терпение взбунтовалось окончательно и отказалось выносить этот маразм, как про себя она назвала происходящее, у нее громко зазвонил мобильник. На нее зашикали со всех сторон. Публика поражала упрямой серьезностью лиц, в зале царила упорная сосредоточенность. «Извините, извините», — приговаривала журналистка, пробираясь к выходу. Вылетев в холл кинотеатра, она нажала кнопку ответа. «Добрый вечер». «Вы мне звонили, но я на совещании был, не мог ответить». Лола узнала Веревкина. «Что-то случилось?» «Я бы хотела с вами встретиться еще раз, если можно. Есть разговор». Она сразу перешла к сути. «Но я вам все документы отдал и ничего нового не скажу», неохотно проговорил капитан. «Зато я вам скажу». Он хмыкнул и опять взял покровительственный тон, будто общается с неразумным ребенком. «У меня времени совсем нет с вами в бирюльке играть». «Пожалуйста», — охладила свой пыл Лола, вспомнив, что может только просить. «У меня есть очень серьезные подозрения, подкрепленные фактами, но я без вас не смогу разобраться. Давайте в ресторане поужинаем, который на воде, тот, что выглядит как пиратский корабль, и поговорим заодно. Я угощаю». Нашла нужным уточнить Лола. «Некогда мне по ресторанам шастать», неодобрительно», — неодобрительно произнес полицейский. «Да и не привык я, чтобы меня женщины угощали». «Вот черт!» Если он откажется окончательно, что я буду делать? У меня к нему еще куча вопросов», — запаниковала журналистка. «Тогда, может, на том мосту, откуда Ванесса бросилась? Вы мне еще обещали точное место показать». Она прекрасно знала, что никто ей ничего не обещал, но капитан вряд ли об этом помнил. Она часто применяла такой прием, где необходимым приложением являлся твердый уверенный тон. «Точно обещал?» — с сомнением спросил капитан. «Может быть, прямо сейчас и пересечемся? Я у вас много времени не отниму!» Почувствовав колебания в голосе полицейского, Лола затарахтела. «Хорошо!» — скрипя сердце, согласился Веревкин. «Через пятнадцать минут на мосту!»